Глава 11 «Магические постраданцы» Огонь, свернувшийся рубиновым змеем в объятиях очага, наполнял гостиную темнотой цвета сжженного сахара. Сонные тени плавно покачивались по углам, как водоросли в стоячей воде пруда, который постепенно зарастал ряской. Голыми ступнями я ощущала, как продавливается под ногами ворс ковра. Перед камином стояло старое папино кресло. То самое, которое мама перенесла в свою комнату после его смерти и никому не позволяла к нему прикасаться. Я видела макушку того, кто сидел на нем. Пламя рыжими искорками подсвечивало волосы, задавая мне загадку. «Папа!» – позвала тихо, но ответа не последовало. «Гриер? Привет, сороконожка!» От этого голоса сердце сжалось в тоске. «Так скучала по тебе», — сказала, подойдя к брату. «Почему ты так редко мне снишься?» Вгляделась в лицо, в котором помнила каждую черточку, но особенно любила глаза, такие добрые, выражающие все мысли Гриера. «Прости, сороконожка», — во взгляде протаяла вина и любовь. «Здесь свои законы». «У тебя всё хорошо?» Я села на ковёр спиной к очагу. «Да, а вот у тебя нет». «Что это значит?» Озадаченно склонила голову на бок, хмурясь. «Зря ты сюда приехала, Эля». Глаза брата наполнились тревогой. «Уезжай! Или... Или что?» «Быть беде, сороконожка!» «Я не понимаю, объясни!» «Нет времени!» Он вцепился в подлокотники. Но они вдруг превратились в шипящих змей и обвили его руки. «Беги от нее, Эля!» Выкрикнул брат. Вокруг вдруг поднялся невообразимый шум. Воздух наполнился хлопаньем крыльев и громким карканьем ворон, напоминающим надсадный кашель. Они били Греера по лицу, пикируя на него из тьмы под потолком, той самой тьмы, из которой кто-то смотрел на меня, царапая душу жадным взглядом, полным зависти и злости. «Не троньте его!» – я вскочила и попыталась отогнать ворон. Но они набросились и на меня тоже. Закричав, прикрыла лицо руками, чувствуя, как острые когти на их лапах полосуют кожу, а клювы норовят оторвать пальцы. А потом по ушам саданул звон, такой громкий, что все вокруг разлетелось на осколки, словно написанная на стекле картинка. Я открыла глаза и увидела сонного Кассиана. «Что происходит?» Ошалело уставился на меня. Хотела спросить, о чем говорит муж, но поняла. Звон до сих пор слышно. Он был не во сне. А, кажется, знаю, кто это. Приподнялась и увидела на полу зеленую змею. На приподнятом хвосте у нее была надета жестяная кружка. Оттуда и шел ужасный шум, благодаря змеиной трещотке. «Привет, шашечка!» Я улыбнулась змейке. «И тебе с добрым утром!» «Что это?» Кассия ткнул пальцем в зеленый ручеек, который с пола перетек на кровать. «Змея?» «Ага, она уже замуж сходила!» Я хихикнула. «Знакомься, это наша шашечка!» Я подставила ей руку, и она обвилась вокруг сопястия. Заменяет будильник, потому что обожает всех будить. Если Пима забывает убрать кружки под замок, все в доме встают очень рано. Вчера из-за нашего приезда. Она об этом как раз позабыла, очевидно. Уже понял. Мак со вздохом упал на спину. Сколько же времени сейчас? Уже расцвело. Я потянулась до сладкой боли в теле. «Вставай, Лежебока, пойдем со всеми знакомиться». «С кем? Мы вроде вчера всех увидели». «Кассиан, ты еще никого не видел?» Я рассмеялась и вскочила с постели. «Ой, что будет?» «А почему, кстати, шашечка?» Спросил еще зевающий супруг, когда мы спустились вниз и направились к кухне, из которой так вкусно пахло только сваренным кофе, что рот наполнился слюной. «Потому что обожает играть в шашки», — пояснила я. «Но не советую с ней в этом состязаться. Все время мухлюет». «Доброе утро, Пимочка!» Обняла повариху, которая металась между дровяной печью и двумя длинными столами. «Доброе, деточка!» Она просияла улыбкой и шлепнула на горку блинов еще одно солнышко. «Садитесь кушать!» «Доброе утро!» Маг повел носом. «Пахнет божественно!» «Сметанка, вареницы, накладывайте!» Няня улыбнулась ему и снова завертелась вертелом. «Прошу!» Кассиан подвинул мне стул и начал садиться на свой. «Ай!» – раздалось через секунду. «Что за...» – он подскочил, оглядываясь через плечо. «Не вертись!» – я остановила его и, рассмеявшись, сняла с попы мага маленькое круглое существо с шестью лапками. «Оно меня укусило!» – муж ткнул в него пальцем. «Это, кстати, кто?» «Знакомься, это кусачка». Я погладила малышку. Неопознанная бугараха. До сих пор никому не удалось выяснить, кто она и откуда. Достоверно известно только одно. В любой непонятной ситуации она делает кусь. «Весьма болючий кусь!» Пробурчал супруг, потирая пострадавшее место. «Она, наверное, на стуле сидела, а ты на нее садиться начал. Представь себя на месте кусачки. Никого не трогаешь, сидишь тихо-мирно, и вдруг на тебя начинает опускаться огромная попа. Любой бы испугался и сделал кусь. Лети, кроха!» Я поднесла малышку к распахнутому окну. Она несколько раз спружинила с важным видом, готовясь к полету. Расправила темно-синие крылья, выпустила слюдяные подкрылья и, подпрыгнув, весело зажужжала навстречу новорожденному солнечному дню, который уже приветливо переливался всеми красками. Перекусив, мы с Кассианом тоже отправились в его объятия. Предвкушая то, что скоро случится, я шла по дорожке, ведущей в сад, и широко улыбалась. «И что это тебя так радует?» С опаской осведомился супруг. Чувствует, видимо, что жена задумала какую-то пакость. «Я просто старательно изображаю счастливую новопрачную», — соврала без тени смущения. «Ты же сам вчера переживал насчет своей мужской репутации. Вот твоя жёнушка и поддерживает её старательно». «Да?» Хмыкнул недоверчиво, а потом увидел кое-кого. «Не может быть!» – простонал он. «Опять!» «Что такое, дорогой?» С невинным видом осведомилась я. ёж пробормотал муж. «Тот же, в бегуди, вон там сидит!» – кивнул на пенек. «Где?» – продолжала глумиться я. «Да вон же!» Дрожащий палец мага ткнул в ёжика, который и в самом деле сидел на пеньке, свесив ножки. «Ты что, его не видишь?» «Хватит издеваться над мужем, женщина!» — укоризненно сказал колючий субъект. «Инфаркт тяпнет, вдовой станешь!» Это решило бы разом многие вопросы. Я показала бегудястому моднику язык. «Так ты его всё-таки видишь!» Гассиан облегчённо выдохнул. «Постой, он говорящий?» «Ага», — я кивнула. «Даже болтливый, можно сказать». «Но-но, женщина, обижусь ведь», — возмутился Ёж. «Словоохотливый — это более верное выражение». «А я тогда тоже побуду словоохотливой и расскажу Пеминте, кто у неё бегуди спёр». Не осталось в долгу я. «Что значит спёр?» – возмутился этот пройдуха. Позаимствовал – более точное слово. И незачем беспокоить Пиму, у неё дел не в проворот. «Ты, главное, знай, что за такое заимствование бывает тапком по колючей попе!» «Поймайте сначала!» – ёжик спрыгнул с пенька и, поправив бегудюшку, которая лезла в глаза – бежал в кусты. «И моя попа вовсе не колючия Это все наветы врагов», донеслось из них через секунду. «Поросенок какой!» Я расхохоталась, глядя ему вслед. «А? Что? Звали?» Из-за старика дуба со стволом в три обхвата высунулся пятачок, перемазанный в земле. Следом показалась розовая жующая мордашка. «О! Апчх!» «Пук, и ты тут!» – умилилась я. «А то!» – он недовольно хрюкнул. «Желуди нямкую, они в этом году вкусные жуть просто!» «Стесняюсь спросить!» – вклинился маг. «А почему этот, как ты сказала, апчхпук?» «Он самый! Почему именно так?» «Сейчас увидишь!» Усмехнувшись, я шепнула заклинание в ладошку и подула в нее. Бедняга-поросенок тут же смачно с удовольствием чихнул и одновременно не менее эффектно испортил воздух. Вот поэтому я посмотрела на хохочущего Косяна. «Простите», – опустил пятачок к земле наш кабанчик. «Я порой такая свинья». «Мы протестуем», – К нам подбежали морские свинки. «Да-да-да-да-да». «Против чего же?» Осведомился мой супруг. «Мы...» Они озадаченно переглянулись. «Мы еще не решили. И не торопите нас. Против этого мы тоже протестуем. Да-да-да-да-да». «Кому тут не спится?» Из дупла выскочил взлохмаченный и чрезвычайно разозленный филин. «Я тут сплю, а они...» рут как полнейший. «Какие интересные выражения!» Кассиан изогнул бровь. «Даже записать захотелось!» «Это Филя!» Я вздохнула. «У него синдром Турета. Это когда ругательства вылетают изо рта, как не стерживайся». «Именно!» Подтвердил Пернатый. «Этот Турет меня уже...» «И нас тоже!» С усмешкой отметила я. «У каждого в жизни бывают моменты, когда нападает синдром туретта усмехнулся Мак. «Пошел спать», — пробурчал Филя, потом грозно посмотрел на поросенка. «И только попробуй еще раз обчхпукнуть хрюндель». «Не буду», — заверил его хрюндель и снова принялся лакомиться желудями. «Мы протестуем», — Снова подскочили морские свинки. «Против чего?» «Против жестокого обращения с Апчхпуком. Он наш сопрат. Практически». «Договорились. Будем обращаться с ним ласково. Честное слово», – заверила я, и протестующие убежали. «Дурдом», – вздохнул Мак, глядя им вслед. «Вовсе нет». Всего лишь приют для магических постраданцев. Его мама с папой открыли. Для всех животных, которых использовали в ритуалах и заклинаниях, а потом выбросили за ненадобностью, использовав их силу. «И много у вас таких?» «Много!» – я кивнула. И с каждым днем все больше становится. Родители боролись с этим, прошения к королю подавали чтобы он издал указ, запрещающий использовать животных в ритуалах. Но тем, кто наверху сидит, до нас никакого дела нет, и до этих малышей тоже, вздохнула печально. После родителей брат занимался приютом, но мой герер тоже умер, к сожалению. Посмотрела на высоченную секвою, которая царапала верхушкой проплывающие по небу облака, похожие на зефир. Под ней стояла скамейка, на которой его нашли, бездыханного. И так никто и не смог определить, от чего он умер. А мне до сих пор кажется, что он вот-вот выйдет из-за куста, назовет меня сороконожкой и защекочет. «Мне жаль, что так произошло», – тихо сказал Кассиан, притянув меня к себе. «Не плачь, пожалуйста». «Я не плачу», – недоуменно посмотрела на него, но маг провел пальцем по моей щеке, дав почувствовать, что она мокрая. А потом его губы вдруг прижались к моим, и… Я почувствовала себя цветком, на который села бабочка». Нежные прикосновения пощекотали мой рот, словно ее крылышки. Мои губы приоткрылись, охваченные теплом. Оно растекалось по ним, слегка пощипывая и побуждая желать еще и еще. «Апчху!» — я вздрогнула, и волшебство рассеялось. А идущий следом звук с противоположного конца поросенка заставил меня со смешком уткнуться лицом в грудь Косяна. то «Да еще романтика!» – пробурчал маг, поглаживая меня по спине. «Хрюндель!» – раздалось сверху. «Я кому говорил?» Из дупла снова высунулся взъерошенный филин. «Никакого покоя!» «Простите, это все желуди». Заверил нас поросенок, покраснев до скрученного колечками хвостика. «И солнышко! В носу так щекочет, поневоле чихнешь! А как чихнешь, так и все остальное происходит!» «Пойдем уже отсюда!» Не глядя на мага, я потянула его в сторону от дуба. «Ты еще не со всеми познакомился!» «Может, отложим знакомство на потом?» С надеждой посмотрел на меня, шагая рядом по тенистой платановой аллее. Продолжим то, что начали. Ничего мы не начинали. А поцелуй? Это случайность была, заявила торопливо. Я расстроилась, вспомнив Гриера. Вот и не заметила, как ты... Но тебе же тоже было приятно. Я... Соврать не смогла и решила немного слукавить. Я не успела толком разобраться. «Поэтому и предлагаю продолжить», — ухватился за эту мысль мой прохиндей супруг. «Сможешь разобраться, а потом...» «И не мечтай», — ахнула я, осознав его далеко идущие коварные замыслы, и свернула к постройкам, ускорив шаг. «Какая ты шустрая!» Он бросился в догонку, но настиг меня уже только в сарае. «Эльвира, если...» «Приветули!» С выступающей из угла поперечной балки свесился огромный желтый питон и, качаясь перед носом мага, попросил. «Почеши пузика, а...» «Чуть сердце ведь не остановилось!» Протяжно выдохнув, Косян отступил назад. «Это ещё кто?» «Это питон Пит. Знакомьтесь», – со смешком пояснила я и почесала хулигану брюшка «Приятненько», – заявил тот, пустив волну по тёплым чешуйкам. «А ты подрос, червячок», – я глянула на кольца, обвивающие балку. «Не пора ли на диету садиться, как думаешь?» «Диеты для слабаков», — Пит состроил мне глазки. «Хорошего мужчины должно быть много». «Не отвлекай супруга всякими там питонами, Эльвира», — возмутился маг, обходя змея по дуге. «Давай поговорим о поцелуе». «Забудь об этом», — я кивком указала на вольер. «Лучше туда посмотри, дорогой!» «Это уж точно сработает, уверенно!» «А что там?» – заинтересовался он, и после этого ему стало не до жены. «Ух ты!» – протянул маг, глядя на шумно выдыхающую громадину. «Это кто?» С интересом уставился на тушу, по окрасу похожую на светло-рыжую землю которая пошла трещинами от засухи. «Смотри!» Я провела его чуть дальше, на то место, с которого была видна не только длинная мощная шея, убегающая в высоту под потолок, но и... Так, непорядок. Должна была быть видна голова. Вместо этого мы увидели свисающее с нее полотно, подозрительно похожее на штору из гостиной на втором этаже. «Да». Это определенно она и есть. Узнаю чайные розы и васильки по краю. Нэнни опять в своем репертуаре. Мужской голос, сочащийся смехом, показался знакомым. «Сперла занавеску в третий раз за неделю. Шедеврально!»